В могилу с полным комплектом в зубов. Таракан, одетый в куртку и комбинезон ремонтного рабочего, идет по дорожке между производственными зданиями и катит перед собой тачку, доверху груженную битым кирпичом. За плечами у него находится больших размеров рюкзак, на вид пустой, а на поясе комбинезона закреплена саперная лопатка. Таракан, конечно, надеялся, что вступать в разговоры с кем-либо, рискуя быть разоблаченным, не придется, но он не может быть в зубе. Однако на всякий случай подготовился и к этому. Он перевязал голову белым платком таким образом, чтобы можно было подумать, что у него жутко болит один из коренных зубов. Для правдоподобности он имитировал и огромный флюс, разнёсший его правую щёку, запихнув за неё около десятка ватных подушечек. Нас с ним заговорили. Шествующий навстречу таракану охранник замшелов Удощавый, надменно самодовольный тип и сытенький, кругленький охранник-кухарик, с аппетитом поедающий что-то вроде белиша, вдруг остановились и с интересом уставились на встречного работягу в новенькой куртке со светоотражающими нашивками. "Ты с какого блока?" поинтересовался замшелов. "М-м", промурчал таракан и неопределённо взмахнул рукой. "Ты ж при командировочных, наверное", промямлил прожёвывающий кухарик. "Что-то рожу я его не припоминаю". «У тебя пропуск с собой?» «М-м-м», промычал таракан, максимально выпучив глаза, и опять неопределенно взмахнул рукой. «В раздевалке, что ли?» спросил Замшевов. «Чё в больницу-то не идёшь?» Таракан указал на тачку с кирпичами и опять замычал, громче, чем прежде, и вроде как жалуясь. «Не отпускают, видимо», с усилием глотая куски беляша, предположил кухарик и махнул таракану рукой. «Ладно, иди, иди, не затягивай с зубами». ответил таракан и покатил тележку дальше. «Да, зубы — это мрак, когда они больные», — скривился Замшилов. «Хорошо у меня пока не часто такое, почти все зубы в наличии, тьфу-тьфу. Чёр не сглазить бы». «Тьфу, надо три раза говорить», — подсказал Кухарик, осматривая зажатые в руки остатки бельша. «Я три сказал». «Ты два сказал. А действуют, кстати, только если как положено». Не согласился кухарик и постарался оставшийся кусок белиша, очень не маленький, кстати, запихнуть в рот целиком. Ты обжора, смотри не подавись. А два тоже нормально, так что в могилу меня с полным комплектом положит. Угу. А то если вовремя помрёшь, поторопился ответить кухарик и поперхнувшись, закашлялся. Замшелов принялся похлопывать коллегу между лопаток. Предупреждал же. Так ведь и подавишься, если рядом никого не окажется.